плутовского романа «Испания». Между тем, автором наиболее известного, а в некотором отношении и образцового плутовского романа «Похождение Жильбласа и Сантильяны» стал французский писатель Ален Ренелли Саш, 1668-1747. Современники и последующие поколения читателей Настолько поддались обаянию точно воссозданной национальной психологии, что Жиль Блаз оказался сим более испанским, чем те прославленные плутовские романы, в духе которых он был написан. Парадоксально, но достоинство произведения зародили сомнения в его оригинальности. Вскоре после смерти Лесажа испанский иезуит Патер Исла В предисловии к своему переводу «Жильбласа на испанский язык» заявил, что возвращает роман испанской культуре, что Лесаж не автор, а всего лишь издатель рукописи, которую он в бытность свою в Испании будто бы получил из рук адвоката Константини. В 1822 году испанец Льоренте, в критических наблюдениях над романом «Жильблаз», сопоставил романную хронологию с некоторыми событиями из испанской истории периода правления королей Филиппа III и Филиппа IV, полагая, что обнаруженные им совпадения служат достаточным доказательством испанского происхождения романа. В самом деле, внимательное чтение романа позволяет выявить множество скрупулезно учтенных этнографических бытовых и культурно исторических деталей лесаш одним из первых отказался от господствовавший до него традиции о француживание испанских имен предпочитая говорить говоритьжуан а не жан сеньора леонардо а не «Мадам леонардо сеньор кавальеру а не шевалье и тому подобное в романе встречаются развернутые описания городского и сельского пейзажей интерьеров атрибутов одежды предметов роскоши и мелочей быта народных церковных и придворных празднеств, спектаклей свадеб театрализованных представлений воскрешающих местный колорит изображаются типичные испанские национальные типы алькальды альвасилы корихидоры Эскудера, Дуэньи, Пикаро и Дальго, инквизиторы, кабатчики, погонщики мулов, упоминаются рыцарские ордена, алькантары, калатравы, апостолы Иакова. Сообщаются сведения, имеющие отношение к политическим и дипломатическим связям Испании с Португалией, Италией, Северной Африкой, Новым Светом. Герои обсуждают, Произведения писателей «Золотого века», «Лопе де Вега», «Сервантеса», «Гонгоры», «Кальдерона» и других. Между тем лесаж никогда не был в Испании. Правда, знание языка открыло перед ним возможность более близкого знакомства с испанской историей и культурой. Биографы установили, что во время работы над Жильбласом писатель пользовался испанскими картами, путевыми заметками госпожи Доноа, путешествия в Испанию, историческими и генеалогическими исследованиями знатных родов Испании, имгофа, трехтомным историческим трудом Аббатова Ирака, нынешнее состояние Испании, мемуарами и политическими памфлетами. Вжившись в атмосферу страны, Лесаж смог достичь той художественной и психологической достоверности, которая вела в заблуждение многих его современников. Бондарев